Эпилог. Сразу после окончания войны я получил письмо от Хольгера Карлсона, из которого узнал обо всем, что ему пришлось пережить во время войны. Потом, долгое время я не имел от него никаких известий, до того самого дня, когда он вдруг два года назад появился в моем бюро. Он сильно изменился, стал гораздо мужественнее и выглядел много старше, Впрочем, меня это не удивило, ведь он сражался в подполье. Он сообщил, что снова нашел работу в Америке. «Работа так себе», — сказал он. «Просто, чтобы зарабатывать на жизнь. Главное для меня сейчас — старинные книги. Я уже нашел несколько интересных для меня фолиантов в Лондоне, Париже, и Риме, но этого пока недостаточно». «Это что-то новенькое», — удивился я. «Ты стал библиофилом?» Он усмехнулся. «Не совсем так. При случае расскажу тебе подробнее». И он, сменив тему, стал расспрашивать меня о наших общих знакомых. Жизнь в Лондоне заметно исправила его акцент. Случай представился довольно скоро. Думаю, он просто давно нуждался в ком-нибудь, кто готов был его доброжелательно выслушать. Он обратился в католическую веру, принимая во внимание его прежние отношения с церковью Я считаю этот факт веским доказательством достоверности его повествования. Но исповедальня — не лучшее место для откровений такого рода. «Хочешь верь, хочешь не верь», — сказал он в один прекрасный день, когда мы у меня дома коротали время за пивом и бутербродами. «Но выслушай меня до конца, ладно?» Я кивнул. Он стал говорить и закончил свой рассказ только под утро. Я подошел к окну... Улицы были пустынные, фонари едва тлели, на небе виднелось несколько редких звезд. Он налил себе пиво и долго смотрел на стакан. Потом выпил. «А как тебе удалось вернуться?» — спросил я тихо. Он посмотрел на меня, как лунатик. «Как во сне. Меня что-то выбросило из того мира, и я оказался в этом. Я скакал на папиллоне, сломив сопротивление Ордхауса и гоняя их прочь, И вдруг увидел себя на пляже в другом мире и в другое время. При этом я был совершенно наг. Мои рыцарские одежды остались в том мире, но прежние, из которых меня вытряхнуло в первый раз, лежали рядом. Меня немного поцарапало, но совсем немного. Я лежал за тем же камнем. И вдруг мои движения приобрели невероятную быстроту и ловкость. Человеческое тело не может вырабатывать столько энергии. Врачи, правда, утверждают, что может, в условиях стресса. Какие-то адреналиновые фокусы. Во всяком случае, я вскочил и ворвался в толпу немцев, прежде чем они успели опомниться, вырвал у одного из них карабин и стал орудовать им, как дубиной. И вскоре все было кончено. Он поморщился, видимо, вновь, переживая эту варварскую сцену, но тут же заговорил снова. «Эти два мира...» «А может быть, есть и еще...» В сущности, одно целое. Или вообще один раздвоенный мир. В обоих есть одинаковая война. Здесь с нацией, там со срединным миром. Но велась и там, и здесь война порядка с хаосом. Древней и ужасной силой, стремящейся к уничтожению человека и его творений. Я оказался нужен одновременно в обоих мирах и одновременно для Франции и для Дании. Поэтому Ажье и появился в обоих. Так было предначертано. Здесь, в этом мире, его действия не были, конечно, столь колоритны. Какой-то пляж, какой-то человек в лодке. Но бегство этого человека имело решающее значение. В свете того, что он потом совершил, легко догадаться, почему. В том мире я пробыл несколько недель, а сюда вернулся в ту самую секунду, из которой был взят. Забавная штука, время. «А что было потом?» — спросил я. Он усмехнулся. Потом я изрядно помучился, пытаясь объяснить товарищам, зачем я разделся. К счастью, тогда было не до разговоров, а потом я был только Хольгером Карлсоном и просто жил. Он пожал плечами. Я разогнал силы хаоса там, потом закончил свое дело здесь, кризис в обоих мирах миновал, задание было выполнено и равновесие восстановлено. И силы, которые могли бы бросить меня через пространство и время, уснули. Вот я живу здесь. Он устало вздохнул. «Я знаю, что ты сейчас думаешь. У Хольгера сдвиг по фазе. У Хольгера галлюцинации, нервное истощение и так далее. Не буду спорить. Спасибо и на том, что ты меня выслушал». «Я не знаю, что и подумать», — ответил я. «Но скажи, зачем тебе книги?» «Не просто книги. Трактаты по магии». «Моргана выслала меня в этот мир, так?» Вдруг его кулак с силой опустился на крышку стола. «И я найду способ, чтобы вернуться!» С тех пор я не видел его и не имел от него никаких вестей. Быть может, ему удалось перенестись в мир, о котором он говорил, если он говорил правду. Я искренне надеюсь, что это ему удалось». Но сейчас, похоже, над миром собирается новая буря, и, может, статься скоро придет время, когда нам снова понадобится Ожье Датчанин. Пол Андерсон «Три сердца и три льва» Текст читал Илья Веселов